Брось, – сказал Корнеев. Распустились слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти-идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем». «Это совсем другое дело», — сказал грустно Эдик. «Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласковее, и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь». «А он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали, да где виделись?» «Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично». Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов. «Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что мы сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее». «Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал, на гололеде». «Надо предотвратить», — решительно сказал я. «Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь?» Она у него уже давно срослась. «Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик. Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал, «Постойте-ка». «А это что такое?» «Один вопрос у нас ребята не вычеркнут». «Какой?» «Куда девалось перо?» «Ну как куда?» — сказал Роман. «Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал». «Ну и что из этого?» «Да ведь я же его бросил в корзинку восьмого, седьмого, шестого. Я его не видел». «Хм. Куда же оно делось?» «Уборщица выбросила», — предположил я. «Вообще об этом интересно подумать», — сказал Эдик. «Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?» «Есть вещи поинтереснее», — сказал Витька. «Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня изготовления на фабрике «Скороход» и что бывает с пищей, которую он съедает за ужином. И вообще. Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидолу и стал просить два рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали моему. «Ну, может, последние есть дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать. «В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее?» «Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера. «Нет, Янус Полуэктович, — сказал я, — вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву». «Ах, да», — сказал он, — «я запамятовал». Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что в последнее время Янус Полуэктович относится ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил в полголоса, осторожно оглядевшись. «Янус Плуэктович, разрешите я вам задам один вопрос?» Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал. «Пожалуйста, прошу вас. Только один?» И я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт Всеобщего счастья Умрет ли когда-нибудь Последний дурак Я сказал А можно я зайду к вам завтра С утра Он покачал головой И как мне показалось С некоторым злорадством ответил Нет Это никак невозможно Завтра с утра вас, Александр Иванович Вызовет Китишградский завод И мне придется дать вам командировку Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека, со свободой воли на совершенно определенные, независящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закопризничать вплоть до увольнения. Я был обречен и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту, но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китишград, куда я, кстати, рвался уже три месяца, тоже, оказывается, может быть, крайне неприятно. Знание будущего – представилась мне совсем в новом свете. «Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» — сказал Янус Плуэктович, откровенно за мной наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много». И каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них. «Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история.